Он скептически относился к преобладавшему в рационалистической философии убеждению, будто задача добродетели состоит в подчинении страстей и аффекта в разум. Разум по спинозе не может непосредственно воздействовать на аффекты, и всякий аффект может быть ограничен или уничтожен лишь другим более сильным аффектом. Поэтому он вынужден был допустить существование особого рода аффектов, аффектов разума. В общем виде аффекты это пассивные, вызванные извне в состоянии души и тела. Но полагал Спиноза, когда мы познаём аффект и образуем о нём истинную идею, он перестаёт быть пассивным и становится аффектом разума. Если задача этики видеть в философском обосновании норм и правил нравственности, книга Спинозы вряд ли соответствует названию. Но она предлагает способ решения экзистенциальных жизненных проблем человека. Содействует выработке жизненной позиции и в обретении смысла жизни. Высший её смысл Спиноза видел в благочестивом познании Бога как субстанции. и в примерении с познанной нами необходимость. Давайте-ка очерчины образы жизни, способы человеческого существования, крайние полюсы которого жизнь мудреца и жизнь невежды. Не предписывая прямо, как жить и что делать, автор не скрывает своих предпочтений. Ясно, насколько мудрый сильнее и могущественней невежды, действующего единственно под влиянием страсти. Невежда страдает от незнания причин себя и Бога. Мудрый не подвержен душевным волнениям и в познании обретает душевное удовлетворение. Всё происходящее с ним и с другими людьми, счастье и несчастье, бедствия и трагедии, мудрый переносит с невозмутимостью. неизбежный, и мы всё равно ничего изменить не можем. Для такой позиции есть и другое основание. Все существующие во времени изменчивые и конечные вещи, модусы, недостойны внимания философского ума, познающего природу с точки зрения вечности. В сравнении с вечной субстанцией все бедствия и трагедии, как наши личные, так и человечества, да и само наше существование ничтожны и не стоят внимания. Неразумно питать пристрастие к приходящим вещам, ибо страсти, пассивные неадекватные аффекты души, это проявление рабства человека, его зависимости от объектов, на которые направлена страсть. Разумное познание истины вытесняет страсти. Отсутствие страстей и любови к Богу — это блаженство, Понятие как интеллектуальное удовольствие. Мудрый человек невозмутим, бесстрастен, свободен от привязанности ко всему внешнему, не только к суетным жизненным благам, но также и от сострадания и любви к ближнему. Подобная нравственная позиция с точки зрения иных систем морали может представиться не самой безупречной. Но ей нельзя отказать в мужестве. Люди это также конечные модусы, и потому личной бессмертие души невозможно. Но человек свободный ни о чём так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Не трудно видеть, что в главных своих выводах Этическое учение Спинозы удивительно близко к моральной философии античных стоиков и не без оснований может быть названо неостоицизмом. Этика Спинозы многократно подвергалась критике за то, что провозглашенная им свобода оказалась лишь внутренней мысленной свободой. Эти упреки Но многом справедливы. Единственные аффекты разума, которые могут быть подчинены пассивные аффекты, это он мог бы быть другим, хотя